Глава 34. Чужая родня. Яркий солнечный диск медленно поднимался по ясному небу, заливая округу мягким утренним светом. Улицы столицы в этот ранний час казались странно пустыми, но выглядели чистыми и ухоженными. Я быстро шла по тротуару, стараясь не шарахаться от редких прохожих или проезжающих мимо магмобилей. почему-то не оставляло ощущение, что стоит хоть на мгновение остановиться, и меня нагонит колдун Кимбер или кто-то из его подельников. А еще было дико страшно за Кейнара. Ну почему он не ушел вместе со мной? Хотя, с другой стороны, я понимала его. Это ведь действительно его шанс и от приговора избавиться, и восстановить испорченную репутацию. Но вместе с тем это и огромный риск, который может не оправдаться. Нет, я точно прибью его за такую самодеятельность. Ага, если меня саму до этого никто не прибьет. Особняк колдуна я покинула довольно просто. Защита защитой справилась привычным способом, а от прислуги нас с Кейном прикрыл отражающий полог. Он и сейчас меня окружал, но вдали от своего создателя постепенно таял. Прощаясь, Кейн старался убедить меня, что все будет хорошо. Он сам в это не верил. Я чувствовала его сомнения и его страх. Я теперь вообще стала хорошо его чувствовать, словно он стал... стал частью меня самой. А ведь это случилось как раз после инициации. Возможно, дело именно в той самой полной совместимости или в том, что ритуал прошел не по правилам. Ох, чую, мы еще долго будем расхлебывать последствия моего глупого решения лично поговорить с мамой. Вот уж правда, настоящая ошибка. И все же плюсы от связи с Кейном тоже были. Даже сейчас. Находясь от него на расстоянии, я откуда-то знала, что с ним все в порядке. Это немного примиряло меня со странной, пугающей реальностью. Но в момент, когда передо мной появились ворота небольшого, но богатого особняка на углу Парковой и Восточной улиц, сердце снова пустилось вскачь, а душу начала одолевать паника. «Боги, куда я лезу? Разве поверит мне высокородный аристократ, сын герцога?» И я бы развернулась и ушла, если бы не понимание, что от меня сейчас зависит будущее Кейна и его безопасность. Собравшись с мыслями, коснулась артефакта вызова, закрепленного справа от калитки, и принялась ждать. Спустя полминуты на крыльце появился представительного вида пожилой мужчина в ливреи. Видимо, дворецкий. Мои ладони предательски вспотели от волнения. «Доброе утро!» Равнодушно поздоровался он, Смерив меня оценивающим взглядом. «Чем могу помочь?» «Доброе утро!» Отозвалась дрогнувшим голосом. «Мне... Мне очень нужно поговорить С лордом Дейсом Ходденсом. Он здесь живет. «По какому вы вопросу?» Столь же безэмоционально спросил мужчина. «По-личному. Лорд Ходенс принимает только По предварительной договоренности. сказал дворецкий и уже развернулся, чтобы уйти, но я его остановила. «У меня есть информация об одном из членов его семьи», – выдала с надрывом. «Этот человек в большой опасности. Я должна поговорить с лордом Дейсом. Срочно, пожалуйста, хотя бы передайте ему, что я тут». Мужчина недовольно поджал губы, посмотрел мне в глаза, но все таки кивнул. «Ждите», – бросил он и вернулся в дом. Я на самом деле приготовилась к долгому ожиданию, даже стала подыскивать взглядом место, куда бы присесть. Но тут неожиданно открылась входная дверь, и по ступенькам крыльца сбежал темноволосый, чуть растрепанный мужчина в зеленом халате и быстрым шагом направился прямиком ко мне. На вид ему было лет 35, не больше, и внешне он немного напоминал Кейна. Такого, каким я его видела без прикрытия иллюзии. Точно родственник. «Доброго утра, юная леди! Что у вас за информация?» Он смотрел пристально и недоверчиво. И все же вышел ко мне сам, значит, готов выслушать. Это уже почти победа. «Если хотите говорить здесь, то поставьте, пожалуйста, звуковой полог, быстро ответила я, нервно переминаясь с ноги на ногу. «То, что я скажу, слишком важно и слишком опасно для одного дорогого мне и вам мага». А ком вы?» Лорд нахмурился, переплел руки на груди, но исполнять мою просьбу не спешил. «О том, по чьей милости, точнее глупости, вы вынуждены покупать краску для волос», — ответила я. «Он в беде, и ему нужна помощь родителей, а связаться с ними он не может, поэтому прислал меня». Хозяин особняка сначала резко побледнел, потом закашлялся, но полок ставить все равно не стал. Вместо этого распахнул калитку и сделал приглашающий жест рукой. Идемте в дом», – сказал тихо. «Здесь об этом говорить не стоит, даже под пологом». Внутри особняк оказался хоть и красивым, но не таким шикарным, как тот же дворец. Хозяин явно предпочитал нейтральные тона и сдержанный стиль. Не было тут ни позолоты, ни кричащей лепнины, зато имелось много резных деревянных рам, а мебель отличалась изяществом исполнения. Мы прошли через холл, миновали длинный коридор со множеством дверей и оказались в просторном кабинете. Через большие витражные окна в комнату проникал солнечный свет, делая обстановку довольно уютной. «Располагайтесь!» — скомандовал мужчина, указав мне на одно из двух кресел для гостей, стоящих у письменного стола. Сам хозяин занял свое и посмотрел на меня выжидающе. присев я постаралась придумать с чего бы начать от волнения мысли никак не желали превращаться в речь я здесь по просьбе кейна сказала то что лорд Дейси и так уже понял во что он опять влез строгим тоном спросил хозяин дома на самом деле это долгий разговор в двух словах всего не расскажешь а у нас мало времени пожалуйста вызовите сюда лорда эйвера ходденса и лорда стайра и я буду очень благодарна Если дадите мне макфон, чтобы связаться с Дионом, вы принца знаете? Удивленно хмыкнул мой собеседник, но пока не спешил что-то делать. Знаю, вздохнула. Даже имела честь быть представлена Его Величеству, но это сейчас не важно. Нужно спасти вашего племянника, потому что его план сущее безумие, и Кейн очень надеется, что я успею предупредить всех. Ну, тогда может все-таки представитесь? С лёгкой иронией бросил хозяин дома. «Простите». Я смущенно почувствовала, как к щекам приливает кровь. Мое имя Хелена Вейл. Я... В общем, мы с Кейном...» «Ясно», — усмехнулся он. «Давайте коротко. Что случилось?» «Коротко?» Я хмыкнула. «Ладно, попробую». Полгода назад из Кейна пытались сделать фамильяра. Он сбил активацию, но стал по ночам превращаться в большого рыжего кота. Пару недель назад мы с ним заключили договор, что я его расколдую. С того момента много чего произошло. А сегодня ночью мы залезли в дом одного колдуна, которого Кейн подозревал в организации государственного переворота. Этот самый колдун нас поймал и посадил в камеру в подвале, попытался заставить меня с ним сотрудничать, а Кейна принял за моего фамильяра. Мне удалось сбежать, а ваш неразумный племянник заявил, что должен как следует осмотреться в стане врага и отправил меня к вам за помощью». Остановилась, переводя дыхание. Вот, очень коротко и без важных подробностей. И зачем-то посчитала важным добавить. «Принц в курсе. Дайте макфон. Диона обязательно нужно поставить в известность. Именно он передал Кейну информацию о Кимбере хатерском Имя колдуна Лорду Дейсу явно известно не было. Но он немного нахмурился, будто пытался припомнить, где мог слышать эту фамилию. Зато в этот раз Макфон мне все таки протянул. Номер я набирала дрожащими руками, а когда принц все же ответил, едва сдержала стон облегчения. — Ди! — выдала громко. — Это Хелена! Мы в огромной заднице! Сначала ответом мне стала пораженная тишина, а потом последовало цветастое, но ёмкое ругательство. — Где этот олух? — всё же спросил Дион. «В доме Хатерского и думает, что все контролирует, а я у его дяди Дейса». «Сейчас оденусь и прыгну к вам!» – тут же прозвучал ответ. Он явно хотел сбросить вызов, но вдруг заговорил снова, а тон его голоса стал очень серьезным. Хел, можешь смело заявлять любому, что ты под моей личной защитой. Тебя никто не тронет. Жди, скоро буду». Во время разговора в кабинете было тихо, потому лорд Дейс слышал каждое слово. И когда я протянула ему макфон, смотрел на меня с уже куда большим доверием. Кажется, первую проверку я прошла. Потом он все же связался со своим старшим братом, отцом Кейна. В двух словах описал ему ситуацию. Но тот понял главное. Сын снова вляпался в историю, и ситуация требует срочного вмешательства. «Ну что же, мисс Вейл», – проговорил хозяин дома, закончив разговор. «У нас с вами есть минут пятнадцать до появления гостей». Хотите чаю? Как я понял, вы не завтракали. Я бы не отказалась от успокоительного зелья, но если у вас такого нет, то можно и чаю. Есть и чай, и зелье. Мужчина улыбнулся, а я отметила, что у них с Кейном одинаковые улыбки. Посидите здесь, я распоряжусь о напитках и переоденусь. Чувствую, скоро у нас будет много гостей, а их стоит встречать в более подобающем виде. Конечно, не волнуйтесь, ничего трогать не буду. Не думаю, что мой племянник связался бы с воровкой. Попытался пошутить лорд Дейс. но я смогла в ответ лишь криво улыбнуться, а язык так и чесался сказать: "Увы, ваша светлость, именно с воровкой Кейн и связался". Оставалось надеяться, что его дядя никогда об этом не узнает. Вот только что-то мне подсказывало: эта моя тайна может очень скоро стать всеобщим достоянием. Лорд Дейс почти вышел, когда я вдруг спохватилась. «Простите, а могу я посетить уборную? Мне бы хотя бы умыться», — проговорила, отчаянно смущаясь. «Разумеется, мисс Вейл!» — он кивнул. «Идемте, провожу вас». Даже после долгого умывания холодной водой из зеркала на меня все равно смотрела взъерошенная, бледная девица с горящими глазами и искусанными от волнения губами. Я пыталась справиться с нервозностью, взять себя в руки, но у меня ничего не получалось. Страх Закейна смешивался с волнением перед встречей с его родителями, и вернуть эмоции под контроль оказалось выше моих сил. И все же я почти смогла, почти заставила свое сознание поверить, что все будет хорошо. Кое-как пригладила пальцами волосы, переплела растрепавшуюся косу, похлопала себя по щекам, но лучше выглядеть все равно не стало. «Ладно». Нужно выходить. Не знаю, сколько прошло времени, но лорд Дейс уже точно успел бы переодеться. Собралась силами, медленно выдохнула, шагнула в коридор и испуганно замерла. Мне навстречу по направлению к двери в кабинет хозяина дома стремительно шагали статный брюнет в сером строгом костюме и рыжеволосая женщина в брюках и удлиненной красной тунике. Но стоило им увидеть меня, как оба замедлили ход. «Эйв, это же она!» Вдруг воскликнула женщина. «Та самая воровка!» А дальше все произошло так быстро, что я не успела ни увернуться, ни выставить щит. Меня просто в одно мгновение словно заморозило. Тело застыло в попытке отшатнуться. Не получалось даже моргнуть. И все, что я могла, это перемещать взгляд. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Еще никогда я не ощущала себя жертвой столь мощных магических плетений. Попыталась пересилить, сбросить воздействие чужой силы, и не сумела. Лорд Эйвер Ходенс подошёл неспешно. Он смотрел на меня с ленивой снисходительностью хищника, поймавшего добычу, но пока не желающего ее убивать. А я вдруг подумала, что если бы Кейн был черноволосым, то его можно было бы назвать «точной копией отца». Хотя свою огненную шевелюру Кейнар явно получил от матери. «Какая интересная встреча!» Королевский советник бесцеремонно разглядывал мое лицо. «Мисс Уэлл, я полагаю!» Отвечать не могла, потому просто смотрела на него, ожидая своего вердикта. «Воровка, влезшая в хранилище моей супруги!» Продолжил мужчина. «И еще девушка, известного нам обоим Кейнара Сави!» «Боги! Он и это знает! Хотя чему удивляться? Вряд ли бы отец бросил сына совсем без присмотра, тем более такого проблемного, как Кейн!» Лорд Ходенс щелкнул пальцами, и сковывающая меня магия развеялась. Вот только внутреннее оцепенение никуда пропадать не спешило. «Он передал мне, что вы действовали по его просьбе!» – спокойно сообщил отец Кейна, сунув руку в карман брюк. поэтому мы не стали давать делу ход. Но передо мной и Тейрой вы все равно ответите. Наказание я придумаю сам. Кивнула. Да и что еще я могла сделать? Даже рядом с королем мне не было настолько не по себе. Тогда меня питала злость на Кейна, но сейчас даже это не спасало. А осознание, что теперь меня ждут настоящие неприятности, лишало остатков самообладания. Хел! Вдруг донесся до слуха знакомый голос. Еще ни разу в жизни я не была так рада видеть Диона. Он стремительно преодолел разделяющее нас расстояние и решительно встал между мной и королевским советником. «Лорд Эйвер, эта девушка под моей личной защитой!» заявил принц, да так холодно и решительно, что у меня по коже мурашки побежали. «Приветствую, Ди!» ответил тот, иронично приподняв темную бровь. и вынужден сообщить, что твоя защита ее не спасет. Задета честь семьи. К вашему сведению, Кейна и Хелену связывают близкие отношения. Выдал Дион все тем же ровным тоном. «Это не дает ей права грабить мою супругу!» Прозвучал ледяной ответ. «А тот факт, что ваш сын ее любит, и сам ее во все это втянул!» Чуть язвительно произнес принц. «У меня от его слов...» Сердце в груди захлебнулось нежностью. «Любит воровку? Вот уж вряд ли!» — усмехнулся мужчина. «Кейн, конечно, часто творит глупости, но я сильно сомневаюсь, что он всерьез может рассматривать столь легкомысленную особу, как спутницу жизни». Эта фраза была произнесена, глядя мне в глаза, и мигом спустила меня с небес на землю. А ведь лорд Ходенс был прав. Я всегда знала, что не подхожу к Кейну. И если раньше еще оставался призрачный шанс, что его семья меня примет, то после ночной вылазки в их дом этот шанс лопнул, как мыльный пузырь. Зато такая эмоциональная встряска заставила меня вспомнить, зачем я пришла рано утром в этот дом. «Лорд Ходенс», – проговорила, не отводя взгляда. «Кейнар в опасности. Сейчас он в ипостасе кота пытается выведать что-то важное в доме колдуна, которого подозревают в организации переворота». «Я не смогла заставить вашего сына сбежать оттуда. Он заявил, что должен заработать собственное помилование. И здесь я лишь с одной целью – обеспечить ему защиту. Мы условились, что если до одиннадцати утра он не появится, значит, его нужно спасать». Стоило на мгновение представить, что Кейна поймал колдун и использует в каком-то жутком ритуале, и я запнулась. Пришлось зажмуриться, чтобы вернуть потерянное самообладание. Давайте я расскажу, что знаю, предложила, дрогнувшим от волнения голосом. Это все, чем я могу сейчас ему помочь. Дальше дело за вами. Лорд Ходенс смотрел все так же пристально, но теперь его взгляд стал еще острее, а потом он жестом пригласил всех в кабинет. Говорить на столь серьезные темы в коридоре было неправильно. А дальше для меня начался самый настоящий допрос. и проводил его явившийся вслед за принцем худой русоволосый мужчина довольно невзрачной наружности. Сначала пришлось рассказывать в подробностях о том, как мы искали способ расколдовать пушистика. Потом я поведала о вылазке за книгами и засаде у дома колдуна, где я увидела собственную маму. А затем перешла к событиям сегодняшней ночи. Попыталась обойти тему инициации, вот только она была важной и ключевой. Ведь именно благодаря столь мощному всплеску энергии мы с Кейнаром смогли освободиться. Нам удалось активировать напитанный силой браслет и с его помощью разорвать связь между Кейном и его ошейником. Когда закончила говорить, в кабинете повисла тишина. Я чувствовала обращенные на меня взгляды, но сама предпочитала смотреть на собственные руки. Без маникюра, без колец, с драгоценными камнями, с огрубевшей от возни с зельями кожей. на самые обычные руки ведьмы из-за холустного зевара. На руки воровки, которая глупо позволила себе поверить, что ее может ждать счастливое будущее с сыном королевского советника. «Спасибо, мисс Уэйл, проговорил допрашивающий меня мужчина. Потом перевел взгляд на Диона и добавил. «Мне необходимо обсудить ситуацию с лордом Стайром». «Я пойду с вами», – встал лорд Ходенс. «И я», – поднялся принц. «Нет!» – ответил ему отец Кейнара. «Ты здесь нужнее. В случае чего сможешь что-то предпринять». «Да что тут-то может случиться?» – взорвался Дион. «Если вы подозреваете, что Хел может позариться на фамильное серебро, то это глупо». Мужчина посмотрел на принца, как на несмышленого малыша, но все-таки пояснил. «Как я понял, между мисс Вейл и Кейном теперь есть связь. Он ведь ее фамильяр. Значит, она чувствует его». А если с ним что-то произойдет, она это обязательно ощутит». Вот и объяснение. А я-то дура решила, что причина нашей эмоциональной связи в инициации. Вскоре они ушли. Ди тоже куда-то сбежал, но пообещал вернуться, как только сможет, и даже выдал мне макфон, чтобы в случае чего могла его вызвать. Лорд Дейс отправился распорядиться насчет завтрака. И так уж вышло, что в кабинете остались только я и леди Ходенс. Она смотрела на меня, я на свои ногти. Начинать разговор никто не спешил. Правда, эта женщина не вызывала у меня такой страх, как ее супруг, но я чувствовала свою вину перед ней и муки совести. — Простите, что взяла ваши книги, — проговорила, не поднимая взгляда. — Я все верну, как только смогу добраться до своей квартиры. Они ведь были нужны тебе, чтобы расколдовать моего сына? Ее голос звучал удивительно по-доброму. «Да», — ответила, все же рискнув посмотреть ей в глаза. «Какие у вас отношения на самом деле?» — спросила она с участием. «Странные», — вздохнула я. «Но ты любишь его?» Этот вопрос оказался неожиданно болезненным. Если честно, я даже самой себе на него еще ни разу не отвечала. У нас все получилось слишком быстро и слишком неправильно. Я определенно испытывала к нему сильные чувства, но любила ли... «Не знаю», – прошептала, едва слышно. «А он тебя?» «Мы ни разу об этом не говорили», – ответила я, покачав головой. «Просто сотрудничали, просто общались. Просто переспали», – с легким упреком добавила женщина. «Считайте это всего лишь инициацией», – сказала, подавив непрошенную обиду. Вот только следующие слова сдержать не смогла. «И не думайте, я не претендую на руку и сердце вашего сына. В отличие от него, хорошо понимаю, что между нами пропасть, и он тоже это поймет, когда снова вернется в столицу, в свою шикарную, беззаботную жизнь». «Хелена», – странно мягким тоном произнесла леди Ходденс, «Кейн всегда был самоуверенным и своевольным. Поверь, если он решит связать с тобой жизнь, его не будет волновать ничьё мнение, включая мое или Эйвера». Он просто сделает это. А ты, как я успела заметить, сильная и талантливая ведьма. Твой браслет, сумевший побороть темное колдовство это же настоящая находка. А двойственный дар обязательно нужно развивать. И знаешь что? Я на тебя не злюсь. На ее губах появилась легкая улыбка. Но книги все же верни. Обещаю.